Глава 4. Море зелени. Прямо перед глазами, справа, слева, повсюду. Море кочащее валы листвы до горизонта, не встречая на своём пути преград, ни домы, ни стены, ни пыльной дороги. Пустынное, девственное, священное море, раскинувшее в уединении всю свою дикую, ничем не запятнанную прелесть. Только солнце входило сюда, расстилая по лугам золотые ковры.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 Такое разливанное море трав, что сад был от края до края скрыт, залит затопленными. Только зелёные скаты, мощные стебли, целые фонтаны стеблей, клубящиеся громады, плотно сдвинутые завесы деревьев, разостланные по земле плащи из ползучих растений, гигантские взлёты могучих ветвей только это и виднелось со всех сторон. По душесающему наплывам растительной мощи можно было лишь с великим трудом угадать в конце концов Старинный план сада пораду. Прямо перед глазами был должно быть некогда разбит цветник в форме какого-то громадного цирка с пересохшими теперь водоёмами, сломанными перилами, заброшенными лестницами, опрокинутыми статуями, белевшими среди тёмных газонов. Дальше, позади синевшей в глубине водяной дали, высилась чаша фруктовых деревьев, а ещё дальше выставляла свои лиловые недра, пронизанные светом, высокая роща. Вновь вставший девственный бор, верхушки которого заканчивались то зеленовато-жёлтыми, то бледно-зелёными, то сочными и тёмно-зелёными кронами дерев. Напрасно леска рапкалася по возвышенностям, переходя в сосновые рощицы и выраждая в тощи кустарник, а голые скалы громоздили гигантскую преграду взору, загораживая собою горизонт. Там сквозь трещины почвы пробивалась пламенеющая поросль.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 под ивами, позади могучих дерев. А далеко-далеко расстилались лужайки, придававшие всей этой равнине какую-то свежесть. Там рисовался взору подёрнутый голубоватой дымкой пейзаж, над которым дневной свет постепенно таял, принимая зеленоватый оттенок, какой бывает на закате. Проду его цветник, лес, скалы, воды и луга обнимали собою весь горизонт. Это парад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 «Куда ты хочешь пойти?» Он улыбался и лепетал. «О, далеко. Для первого раза на два шага от двери. Видишь ли, я могу упасть. Вот, посмотри, я пойду туда, под то дерево возле окна». Она нежно возразила ему. «Хочешь пойти в цветник? Ты увидишь, в кусты рос большие цветы, которые всё заглушили. Все прежние аллеи теперь заросли их кущами». Или, быть может, ты предпочитаешь фруктовый сад. Я проникаю туда ползком, на животе. До такой степени ветки подгибаются там под тяжестью плодов. Если ты почувствуешь себя в силах, мы пойдём ещё дальше. Дойдём до леса, до тенистых пещер, далеко-далеко, так что придётся остаться там до утра, если нас застигнет ночь. А не то, как-нибудь утром взберёмся повыше, на эти скалы. Ты увидишь растения, о которых я сама боюсь. Увидишь источники. Целый выдяной дождь. Да чего будет весело подставить лицо под водяную пыль? Но если тебе больше нравится гулять вдоль леสกради по берегу ручья, то придётся идти лугами. А как хорошо вы в нике по вечерам на закате, растянешься в траве и глядишь, как маленькие зелёные лягушки прыгают по стеблям камыша. Нет, нет, говорил Серж. Ты меня утомляешь, я не хочу забираться так далеко. Сделаю два шага и то много. Я и сама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 Так значит, параду не так прекрасен, как ты мечтал, спросила она. Он поднял голову и ответил: "Не знаю. Он был совсем маленький, а теперь всё растёт и растёт. Увиди меня, спрячь меня". Она отвела его в постель, успокаивая, как ребёнка, и убаюкивая небылицами. "Но «Ну хорошо. Это всё неправда. Нет никакого сада. Я тебе рассказывала сказку. Спи спокойно".